Лекция 21. Налоги и налоговая система. Страницы с 294 по 316. 21.1. Что такое налоги? Страница 295. 21.2. Элементы налога и способы его взимания. Страница 296. 21.3. Виды налогов. Страница 297. 21.4. Налоговая система России. Страница 306. 21.5. Принципы налогообложения. Страница 308. Страница 21.6. Налог на прибыль. Страница 310-я. 21.7. Налог на добавленную стоимость. Страница 313-я. 21.8. Декларация о доходах. 315-я страница. Обложение людей налогами старо как мир. Оно существовало уже в библейские времена и было неплохо организовано. Одним из самых известных тогда налогов была десятина. Десятую часть урожая крестьянин отдавал в уплату за пользование землей. Этот налог просуществовал почти до конца XIX столетия. В государствах классического древнего мира – Рим, Афины, Спарта – налоги, как правило, не взимались, потому что не было постоянных ведомств. Оказывая государству услуги, граждане расходовали собственные средства. Однако сборы и пошлины с торговцев в портах, на рынках, у городских ворот существовали и тогда. Непосредственные сборщики налогов не пользовались популярностью в народе, хотя они лишь выполняли волю правительств. Поскольку сбор налогов – дело хлопотное, требует содержания специального аппарата, в некоторых странах, чтобы сэкономить государственные средства, право взимать налоги выставлялось на торгах. Получал его тот, кто давал самую высокую цену. Он становился откупщиком. Естественно, что такой сборщик налогов, чтобы покрыть затраты и получить прибыль от избранной деятельности, ответственно относился к выполнению своих обязанностей. Из истории известно, что многие города обносились с стенами. Меньше известно, что это делалось не только для защиты от врагов. Так Париж оградили стеной сборщики налогов, откупщики, чтобы никто не мог ускользнуть от их внимания. Французская революция со сборщиками налогов обошлась особенно жестоко. Многие из них погибли, в их числе великий химик Лавуазье, занимавший в течение 23 лет, 1768-1791 годы, должность главного откупщика страны. Страница 2195. Даже достижения в области химии не спасли ему жизнь, поскольку откуп был источником первоначального накопления капитала, а разрушение этой системы отбросило Францию в развитии далеко назад по сравнению с другими странами. Если в период рабовладения налоги взимаются в виде различных натуральных податей и служат дополнением к трудовым повинностям или формой дани с покоренных народов, то по мере развития товарно-денежных отношений налоги приобретают денежную форму.